Глава 52. Драконница. Я снова был совершенно сбит с толку. Даже не ожидал, что девушка так сильно расстроится, когда попросил ее ко мне не прикасаться. Вроде бы объяснил все мягко, четко, доходчиво. Старался не обидеть. Она уставилась на мое лицо, не мигая, словно увидела впервые, и казалось, еще немного, и из ее красивых глаз покатятся слезы. Причём спустя несколько мгновений на меня самого накатил безумный порыв прикоснуться к ней, схватить в объятия, накрыть её губы своими. Сделал выводы, что моя психика критично повреждена. А когда принцесса спросила: "Так на чём мы с тобой остановились?" у меня даже что-то дрогнуло в душе. В голову моментально прилетело воспоминание обо мне и о велике как она в карете заявила: "Итак, принц Алексейан, давай продолжим то, на чём мы в прошлый раз остановились". Сразу после этих слов я её поцеловал. Алессана произнесла свои слова таким же тоном, как и о велика. Надо всё-таки как-то разознать, что связывает этих двух девушек. Я всё больше склонялся к тому, что они родственницы. Причём принцесса, наверняка она влюблена в Дайрона ведь в полудрёме она называла именно его имя так нежно и ласково и потянулась ко мне с поцелуем думая что я это он в тот момент я отреагировал на это равнодушно а сейчас в груди всхлыхнулась жгучая ревность которую затопило восторгом стоило мне увидеть изящно взмывавшую в небеса золотую драконицу Грациозная, великолепная, манящая, совершенная. В этот момент я понял, что пропал. Вся боль и отвращение, которые я испытывал из-за поцелуя девушки совсем недавно, моментально были забыты. Мой дракон забился в экстазе, оглушая внутренним воплем: "Мая!" и порываясь догнать, схватить, зацеловать нашу прелесть. Я не мог с ним бороться, поддался порыву и сиганул из окна вслед за прекрасной золотой девочкой. А пленившего мою драконицу ректора я едва не убил. Она же могла удариться, падая на землю. И вообще, она же была в одном нижнем белье. Чтобы не натворить глупостей, сжал всю волю в кулак и сделал круг под облаками. Когда спикировал вниз и прикрыл свою красавицу крылом, Горнис успел намычить на Алисанну голубое платье. Ладно, не буду его испепелять. Пусть живёт. Ректор отчитал нас, как нашкодивших подростков, и быстро удалился. Насколько я понял, сейчас Алисанне надо извиниться перед соседкой по комнате Элизабет Сейран, а потом мы отправимся к её родителям, королю и королеве этого мира. Я не думала, что всё будет настолько сложно и стыдно, пробормотала она себе под нос, но я расслышал эту фразу. Что именно? уточнил я, принимая человеческий вид. Оставаться и дальше драконом мне было опасно. Слишком великое искушение схватить эту золотую принцессу и утащить в самую далёкую и неприступную пещеру этого мира, спрятать ото всех. Ничего. Это я так, отмахнулась она от меня и в задумчивости прикусила губу. Я мысленно застонал, настолько остро захотелось впиться в её алый рот поцелуем. Хм, красивое платье, хрипло выдохнул я, стараясь переключить мысли на что-то другое. Спасибо, мило улыбнулась она. А где Паширон? Вдруг встрепенулась она. Признаться, этот вопрос меня озадачил. Ведь судьба крыконя решалась в её присутствии. Хмм, так котёнок передан в академический зоопарк на месяц, напомнил я ей. Я убедился, что его хорошо кормят и неплохо о нём заботятся. А, да, точно, девушка потёрла виски. С вами всё в порядке? взволновался я. Да, Городка кивнула она. "Давай вернёмся в комнату. Может, Лис уже пришла от лекарей?" "Лис?" переспросил я. Элизабет, моя подруга, соседка по комнате, отрывисто пояснила мне девушка. "А если её там нет, тогда нужно найти её в лекарском крыле. Я не могу отправиться к родителям, не уладив с ней все проблемы. Надеюсь, я не слишком сильно её обидела." Вы превратили ее в жабу, назвали заучкой. Возможно, простит, пожал я плечами. В комнате лис не оказалось, зато пульсировал желтым светом почтовый артефакт. — Уже еду, папочка, — произнесла Александра, дотронувшись до камня. Послание отправилось к королю Альгардии, а мы с принцессой направились в лекарское крыло.